Я над всем этим краем властитель. Не в похвальбу, а так оно и есть. И глянь ты, только глянь, какая красота кругом. Премудрая красота, великая красота. От этой красоты Господней, от природы, вот взглянешь, замрет, замрет сердце, и слезы потекут. Я тридцать два года здесь, в горах, в тайге. Да пусть скажут мне короли земные, вельможные правители Бакланов, Владей всем нашим богачеством, дворцами, городами, Пей, гуляй, писаных красавиц хороводь, Спускайся с гор или к нам, властвуй. Нет, скажу я, нет, ваше царское величество, Покорнейше вас благодарим. Околдовала меня мать природа, Угрела, осветила солнцем, обвеяла белыми туманами, Здесь родилась новая душа моя. Некуда отселить и незачем. Здесь смерть приму. Аминь. Бакланов Леонтий Моисеевич по-настоящему чувствовал природу, понимал, любил ее, и складные его слова были кротки и страстны, как псалмы. Голубые с прозеленью глаза старика блестели молодостью. В их лучистом, то серьезном, то улыбчивом взгляде чувствовалась большая мощь. Ими он мог повелевать, ими же мог согреть» умягчить чужую озлобленную душу. Мы едем с ним верхами по карнизу полутора круче, кручи. Приземистый, но могучий сложенный, он с конем одно. Он останавливает своего бурку и говорит мне «Слезавай, иди за мной». Я повинуюсь, старик не зря зовет меня. Вот мы на свободном от хвойных зарослей обрыве. «Гляди», — сказал Бакланов и властно повел по горизонту рукой. «Можешь понять» вас чувствовать, не обертываясь, сказал он тихо. Мы были на страшной высоте. Прямо перед нашими глазами высилась плавно очерченная цепь гор, прорезанная темными балками. И дальше, поскольку хватал наш жадный взор, вся земля всколыбалась и вскоробилась. Горные хребты застыли в волнообразном беге к горизонту и, постепенно понижаясь, тонули там окутанные голубоватой пеленой воздуха. Лишь на самом краю земли, приподнявшись над всем миром, ослепительно сверкали вознесшиеся к небу нетленные вечные снега. Это пики Араданских гор и далее главный массив — Саяны. «Просторы вы мои, просторы!» — упоенным мечтательным голосом шептал Бакланов. Под нашими ногами бурно пенилась река, ревом ревели пороги, но на нашу высоту звук не долетал. И сквозь неподвижную тихость воздуха, ежели взглянуть влево, вниз, можно видеть в верстах в пяти от нас врезано в горы зеркальное Альпийское озеро. Ясно-голубая поверхность его, как нежный с лоском шелк, очаровывала зрение. Хотелось лететь на крыльях к этой таинственной волшебной глади и окунуться в нее, и плавать в животворных очищающих водах. Пока мы стояли умилённые волнующим очарованием, картина менялась. Солнце уходило за горы, ясность воздуха стала ещё больше, тени в провалищах и безднах рещи. Серые, жёлтые, красные тона горных обнажений и все краски ландшафта освежились, ожили, заулыбались какой-то задумчивой, мудрой и благостной улыбкой. А седовласые великаны на горизонте надвинули по самой бороды свои снеговые шлемы и, замыкаясь вглубь себя, готовились к сторожевой дреме. В этой памятной картине великая искусница природа казалось щегольнула всеми красками видимого спектра от сверкающей белизны до чернильного мрака преисподней. А над всем этим бесстрастная глухая тишь небес. И глянь! «Ты только глянь, какая красота кругом! Великая красота! Премудрая красота!» Мы спустились на ночлег в долину, развели костер. За чаем Бакланов стал повествовать. Его жесты характерны, широки, Голос в меру звонок, плавен, выразителен, Речь певуча. Когда он молчит, Его скуластое лицо обыкновенно, буднично. Крепкие, загорелые, в мелких морщинах щеки Глубоко сидящие глаза, широкий толстогубый рот, пепельно-русая в крупных кольцах борода и какое-то дремотное, обращенное внутрь себя созерцательное выражение. Но вот он начал свой рассказ. Взнуздал, пришпорил память, и, сдерживая страстность речи, он весь преобразился. Лицо становится живым, светлым, вдохновенным, глаза горят мудрой веселостью и хмурые нависшие брови в напряженном движении. Слова его просты, но убедительны, и все на своих местах. Он знает толк в словах, прислушивается к ним, ясно понимает, что даже за пустяшным словом стоит большая сущность. И поэтому в его речи они начинают светиться внутренним огнем, приобретают значительность и вес. В моменты душевного подъема его голос становится жутким, вещим. И сам он, как пророк, он начинает.